Хотя движение русских войск в Лифляндию может удержать прусского короля от завоевательных замыслов, однако еще было бы надежнее, если бы, с другой стороны, императрица-королева приказала собрать знатный корпус войск к селесским границам. 4 июля Эстергази передал Бестужеву ответную промеморию, в которой Мария Терезия объявляла, что признает случай союза, если Россия подвергнется нападению откуда бы то ни было за помощь, обещанную королю английскому, как курфюрсту ганноверскому. Что же касается до корпуса войск на селесских границах, то императрица-королева обязана содержать его по четвертому секретному артикулу договора 1746 года, и эта обязанность ею исполнена. Дела австрийские 1754 года. Гросс, несмотря на дурные отзывы об нем графа Михаила Бестужева, а, следовательно, и Воронцову с товарищи, оставался русским министром в Дрездене, где его положение становилось все затруднительнее вследствие все более и более разгоравшейся вражды между главами русской партии, черторийскими и придворную партией Брюля и Мнишка. В огонь было подлито масло знаменитым делом об Острожской ординации. Последний из знаменитой фамилии князей Острожских Януш в 1609 году из обширных своих владений на Украине, Волыне и в Подоле устроил ординацию, которую, не имея сыновей, передал дочери своей княгине Заславской. в случае же угаснутьия и этой фамилии из ординации должно было образоваться мальтийское командорство так как ординация должна была выставлять отряд из 600 вооруженных людей для охраны республики от турок и татар то республика была заинтересована в поддержании ее благосостояния и нераздельности в описываемое время Владел ординацией Януш Сангушко, происходивший от князей Заславских по женской линии. Этот Сангушко был страшный мод, нажил множество долгов, и, чтобы избавиться от кредиторов, решился на сделку с некоторыми сильными фамилиями, именно поделил ординацию между ними с условием, чтобы они заплатили его долги и дали ему часть ординации в пожизненное владение. Акт раздела был совершен, и одним из участников поддела оказался воевода русский князь Август Черторыйский. Это незаконное дело возбудило сильное волнение в Польше, особенно на волыни в Подоле и Галиции. Коронный гетман Броницкий вздумал беззаконие поправить беззаконием же, вооруженную рукою, занять крепость ординации Дубна. Получившие участки по акту раздела готовились защищать их также вооруженную силу. При таких-то обстоятельствах должен был собраться сейм в Гродно, куда приготовлялся ехать русский посланник. В одном письме своем к литовскому канцлеру Черторийскому Гросс упоминал об особенном благоволении императрицы к нему и ко всему его дому. Черторийский отвечал. На повторение вашего обнадеживания, в особенной милости императриц ко мне и фамилии моей, я повторяю свое прошение доставить мне действительные знаки этой милости и положительное письменное удостоверение в покровительстве, которое мне будет оказано в случае нужды, чтоб мне можно было надежнее на него полагаться, чем на словесные обещания». ибо я уже испытал в последнюю бытность при здешнем дворе графа Бестужева-Рюмина, что обнадеживания русских министров могут быть изменчивы. По поводу этого ответа Гросс писал, «Ваше Величество, из этих речей можете приметить, что канцлер не перестает ожидать присылки Андреевского ордена. С другой стороны, коронный канцлер граф Малаховский Как сам, так и через фаворита своего советника Алоэ спрашивал у меня, не пришло ли из России решение о награде ему, о которой подана ему мною надежда. При нынешней в Польше смуте, для поддержания которой Франция и Пруссия денег не щадят, было бы очень нужно дать канцлеру хотя среднюю сумму для притягивания к русским интересам польских шляхтичей. ибо неоспоримо, что ежегодную раздачу небольшого числа денег Ваше Величество могли бы лучше подкреплять свою партию, нежели употреблением миллионов при нужде. Опасаюсь, что если отъезду в Польшу с пустыми руками и не удовольствовав Малаховского и Черторийского, то при наступающем сейме не буду иметь успеха в порученных мне делах. Малаховский передавал Гроссу, что Мнишек тайно дал повод к спору и замешательству по поводу Острожской ординации, чтоб в мутной воде рыбку ловить и тем подкрепить свою партию. «Но», — говорил Малаховский, — Он ошибся в своих расчетах, ибо не только он сам, Малаховский, в этом деле искренно соединился с князьями черторийскими и примусом, но и потоцкие, и другие с ними же согласны, так что теперь партия мнишка состоит только из обоих гетманов, воеводы Бельского и некоторых ему подобных врагов общего спокойствия, поэтому можно ее ослабить, если императрица для подкрепления своей партии определит небольшую годичную сумму, посредством которой можно было бы господствовать на сеймиках и уничтожить все франко-прусские интриги. 28 апреля Гросс подал Брюлю про меморию, в которой заключалось предложение. Если курфюршество ганноверское подвергнется нападению прусского короля, то польский король действовал бы, сообща с обоими императорскими дворами, и дал надлежащую помощь. Брюль обещал письменный ответ, а на словах сказал, что король его желает более всего «самого тесного соединения с высочайшими союзниками», потому что гордое поведение прусского короля становится невыносимо для саксонского государя. Так недавно Фридрих II потребовал пошлины за проезд через Силезию. Между тем приближалось время отправляться на сеем в Варшаву. И Гросс собирался туда с удовольствием, потому что получил, наконец, от своего двора известие, что примусу Комаровскому назначено по пять тысяч рублей ежегодной пенсии, коронному канцлеру Малаховскому по семь тысяч, да на раздачу шляхте три тысячи, литовскому канцлеру князю Черторийскому Андреевский орден, коронному подканцлеру графу Ваджитскому мех Соболий и две тысячи рублей. А накануне отъезда Гросса из Дрездена он получил от 10 июня письменный ответ королевский на свою промеморию о соглашении насчет прусского короля.